Глава 22 В отеле «Золотой храм» никто не стеснялся демонстрировать привязанность к эпохе Раджа. Это было ясно и по свежевыкрашенному в бордовый цвет фасаду, и по французским окнам со ставнями, и по огромной люстре в вестибюле, похожей на перевернутую пирамиду. Они с Блэкфинчем прибыли в отель примерно час спустя после визита в дом Сингха и возвращения на поезд. Персис заранее позвонила туда и заказала два номера. Стоявший за стойкой администратора коренастый усатый мужчина в тёмном костюме окинул их взглядом, значение которого Персис не могла понять, пока Блэкфинч не наклонился к ней и не прошептал, широко улыбнувшись. Он, наверное, удивляется, почему мы не в одном номере. Должны быть, британские сахибы частенько развлекались здесь с любовницами индианками. Персис нахмурилась и обратилась к администратору. «Скажите, вы давно здесь работаете?» 20 лет, мадам. Меня зовут Ондха». «Мистер Ондха, я из полиции. Мой коллега — следователь из Лондона». «Мы здесь, чтобы отследить маршрут одного британского джентльмена, который, как я полагаю, недавно останавливался здесь. Его имя — сэр Джеймс Хэриотт». «Мадам», — улыбнулся Онтха, — «может, Тамритсар сейчас и находится далеко от центра, но не такое уж мы и захолустье. Я знаю, кто вы». Он помолчал немного. «Насколько я понимаю, вы уже завершили расследование смерти сэра Джеймса?» «Так и есть», — отчеканил Блэкфинч, прежде чем Персис успела что-то ответить. «Просто остались еще кое-какие неясности». «Для нас будет большой честью сделать все возможное, чтобы помочь вам». «Вы помните сэра Джеймса?» — спросила Персис. «Конечно помню. Он провел здесь две ночи». «Двадцать пятого и двадцать шестого декабря, а двадцать седьмого уехал». «Он объяснил вам, зачем приезжал?» «Нет, мадам, но, полагаю, у него тут были какие-то дела по работе». «Почему вы так думаете?» «Британцы сейчас редко приезжают сюда отдыхать». А те, кто отдыхает, только ходят смотреть на золотой храм в Амрицарии или охотятся на диких кабанов, антилоп и пантер. Сэра Джеймса всё это не интересовало. Тогда что же он делал? Вызвал машину и попросил повозить его по окрестным деревням. — А вы знаете, куда именно он ездил? — Боюсь, что нет, мадам. Нахмурившись, Персис повернулась к Блэкфинчу. «Однако у вас есть способ всё узнать», — продолжил Онтха и позвонил в колокольчик на стойке. Из-за двери позади него показался ещё один человек. Постройнее, помоложе, с подстриженными усами и рябыми щеками. «Это наш консьерж прокаш, сказал Ондха и повернулся к вошедшему. «Ты помнишь сэра Джеймса?» «Конечно, помню. Ты брал для него машину на время его пребывания здесь. Помнишь, кто был за рулём?» «Да, Курладш Сингх. Можешь, пожалуйста, найти его и привести сюда?» «А что мне сказать ему?» «Что у нас есть для него пассажиры?» «И ещё один вопрос», — вмешалась Персис. «Сэр Джеймс встречался с кем-нибудь?» «Здесь, в отеле?» он задумался. «Да, насколько я помню, кое-кто был, судя по виду, из местных. Он пришёл сюда поздно вечером, 25-го числа, когда сэр Джеймс вернулся из поездки. Назвать своё имя он не пожелал. Сказал, что у него срочное дело к сэру Джеймсу. Я позвонил в его номер, они поговорили по телефону, а потом сэр Джеймс велел прислать его к нему наверх. Через час посетитель спустился обратно. — А вы не знаете, о чём они говорили? — Боюсь, что нет, мадам. Номер оказался роскошным, с большой кроватью, огромным ковром на полу и мебелью ручной работы из тикового дерева. Персис поразилась тому, как отель до сих пор умудрялся выживать. Раздел привёл к разрушению торговых связей во всём регионе, и она подозревала, что одной из наиболее пострадавших отраслей был как раз туризм. Впрочем, возможно, дело спасала неувидающая популярность близлежащей достопримечательности — золотого храма. Рядом с телефоном лежал блокнот. Она провела кончиками пальцев по самому верхнему листку. На нём было написано «Отель Золотой Храм», а ниже — святыня, что стоит у водоёма с нектаром. Сэр Джеймс был здесь. Он вырвал листок из такого блокнота и записал на нём имя Бакши и данные, как она думала, земельного участка. Неужели он узнал это имя от своего таинственного посетителя? Но кто такой был этот Бакши? И что значила загадочная записка?» Персис распаковала чемодан и отправилась в душ. Через пятнадцать минут она стояла, завёрнутая в полотенце, перед большим, во всю стену зеркалом и расчёсывала длинные тёмные волосы. В её животе шевельнулся червячок воодушевления. Уже давно она не чувствовала себя такой свободной. То, что она находилась здесь и отслеживала маршрут Хериота, уже казалось ей маленькой победой. Кое-чего она уже добилась. Например, узнала, что отец Маана Сингха был среди тех, кто расстреливал горожан во время амрицарской бойни. И, надо сказать, эта новость её ошеломила. Харида Сингху в то время было всего двадцать. Он растил годовалого сына Маана и понятия не имел, как сурово будет судить его история. Его учили подчиняться приказам бездумно и беспрекословно. Но последствия того кровавого дня в саду джолианвал лишили его покоя на всю оставшуюся жизнь. Через год после бойни он уволился из армии, замученный призраками своих собратьев-сикхов, которые преследовали его повсюду. Всех тех мужчин, женщин и детей, убитых им по приказу Дайера. В родных местах он сделался изгоем, как только все узнали, что он был одним из мясников, затеявших амрицарскую бойню. Он неоднократно подвергался нападениям. Никто не хотел брать его на работу. В конце концов он запил. Дети его страдали. Особенно жестоко это унижение отразилось на Маане Сингхе. Он был заклеймён как сын предателя, изгнан из родного сообщества. И что-то внутри него надломилось. Способом сбежать стала армия. Он уловил в этом иронию судьбы. Его отец убивал людей, примкнув к британцам, а теперь то же самое предстояло и его сыну. И всё же, это была возможность оказаться подальше от Амрицара, где ни дня не проходило без унижений. Поэтому Синг ею воспользовался. Он хотел сражаться во имя чего-то благородного и покончить с наследием отца. Но ничего благородного в этой войне он не обнаружил и только запутался ещё больше. Он думал, что война избавит его от призраков прошлого, и ошибся, поскольку прошлое настигло его в джунглях Бирмы. Тогда он решил уволиться. Дома, в Амрицаре, его ярость только крепла. Наступила независимость, но вкус её был и сладким, и горьким одновременно. Он никак не мог утешиться, тем более, что ему мешала тень отца, нависшая над будущим, его собственным и будущим его сына. И вот однажды ему позвонил мадан Лал, его брат по оружию, и предложил приехать в Бомбей и поступить на работу к сэру Джеймсу Хэриоту, англичанину. Персис подумала, что, возможно, она не совсем верно оценила ситуацию. Может, синг всё-таки виновен в этом убийстве? Во всяком случае, его возможный мотив стал очевиднее. Её размышление прервал стук в дверь. Не раздумывая, она подошла к двери и распахнула её, запоздало сообразив, что сначала следовало накинуть халат. В дверном проёме стоял Блэк Финч. Он тоже принял душ и переоделся. Волосы его в кои-то веки были аккуратно зачесаны назад. Он посмотрел на Персис, и на мгновение его лицо стало изумлённым. Что ж... Его взгляд скользнул по её блестящим волосам и обнажённым плечам и задержался на туго обёрнутом вокруг тела полотенце. «Я просто собиралась. Мне позвонил Онтха. Они нашли того водителя. Он ждёт нас в вестибюле. Сейчас буду готова». «Хорошо». Они молча уставились друг на друга. «Ладно, тогда я пока пойду вниз». Водитель Кулрадж синг оказался невысоким, бочкообразным мужчиной с курчавыми бакенбардами и белой бородой, как у пророка. Одет он был в ярко-зелёную хлопчатобумажную юбку лунги и кремовую курту. Голову его венчал красный тюрбан. А ещё от него сильно пахло пряным лосьоном для бритья, резким, как горчичный газ. «Вы говорите по-английски?» — спросила Персис. — Ещё как говорю, — отозвался Кулрадж. — Вы помните сэра Джеймса? — Конечно. — А помните, куда именно вы его возили? — Прекрасно помню. Сахиб посетил местное отделение полиции здесь, в Пандиале, а потом поехал в деревню Джаланпер. Персис подумала, что поскольку Хэриота привело сюда убийство землевладельца-мусульманина, вероятно, он обращался в полицию, чтобы выяснить точный адрес места происшествия. Сама она именно так бы и поступила. Далее, если бы обнаружилось, что расследование проводилось не в Пандиале, информация дошла бы до соседних участков в этом регионе. «Видимо, именно так Хэриот и оказался в деревне Джаланпер. Пожалуйста, отвезите нас туда». Кулрадж изобразил нечто вроде полупоклона, затем повернулся и повёл их к стоящему снаружи автомобилю. Персис ожидала увидеть какой-нибудь джип, но это оказался Бьюик Роудмастер, тёмно-бордового цвета с воллами шинами с белыми боковыми стенками. Безукоризненно чистый капот сверкал в лучах утреннего солнца. Блэк Финч тихо присвистнул. «Красотища!» «Подарок от покойного хозяина», — объяснил Кулрадж. «Когда он уезжал в Пакистан, он подарил мне эту машину. Вот и всё, что мне осталось на памяти хорошем человеке».